Глава 1. Питер и я. Это воспоминания о тебе и обо мне. Это воспоминания о нас. Перед нами простая спальня подростка конца 1980-х годов. Кровать, письменный стол и шкаф для одежды. Такая мебель превратится в бесполезные, сломанные и грязные куски фанеры, если ее попытаться разобрать. Лишь немногочисленные постеры с видеоиграми тех лет, добытые из журналов Generation 4, приколоты к идеально белым стенам, очевидно, недавно перекрашенным, и добавляют им цветных штрихов. Душа живущего в комнате подростка натянута на эту неуютную пустоту, словно вторая кожа. Среди постеров есть нереальная и красочная Unreal от logic Systems, изометрическая папилос с ее замком на куске земли, вырванным из застывшей на фоне планеты, Жуткая лавкрафтианская The Hound of Shadows с нарочитой стилизацией под рыбий глаз. Затем мы замечаем Марию. Марию Уитейкер, одетую в бикини. Она сидит у ног бодибилдера по реке, изображающего варвара для обложки игры «Барбериан», уже тогда вызывавшей споры. Другое время, другие нравы. Сейчас начало лета 1989 года. В этой комнате находятся Жан-Марк, Лоран и я и компьютер омега 500 На столе динамики телевизора выплевывают регулярные мучительные удары сердца, которые эхом отражаются от каждой стены. На экране крошечные, одетые в голубое существа, бродят по зеленым, пустынным, вулканическим равнинам, строят домики, особняки и замки, сражаются, умирают, тонут, превращаются в кровожадных крестоносцев, сжигающих жилища и земли противников а мир вокруг них развивается и меняется при щелчке левой или правой кнопкой мыши в главном окне игры или по окружающим его иконкам. «Попьелос» — первая игра для Амиго, которую я увидел. Я был знаком с продукцией Bullfrog. Название компании упоминалось в журнале tilt еще в апреле 1989 года, в 65-м номере, а в более позднем выпуске можно было найти аж целый CD. В декабре 1989 года компания даже была удостоена премии от редакции tilt в категории стратегических игр и оттеснила SimCity, которая тогда была доступна только на монохромном Macintosh. Интернета как такового еще не существовало, в его нынешней форме доступной всем. Телепрограммы MicroKids не было, поэтому, чтобы влюбиться в игру, приходилось полагаться на статичные кадры, слова, описания и критику журналистов, мнения одноклассников, а затем пытаться представить себе эти миры и персонажей в движении. А можно было сходить в гости к другу или в магазин, чтобы посмотреть, как игра ведет себя in vivo, от латинского «в живом». Например, в гостях у Жан Марка, в этой юношеской спальне конца 1980-х годов. Тот день, до сих пор запечатленный в моей памяти наряду с множеством других похожих моментов, мы провели за игрой Папиелос, по очереди хватаясь за мышку, чтобы навязать свою волю миниатюрному миру. О, эта музыка! О, эти звуковые эффекты! О, это ощущение власти над самим бытием движущихся на экране существ, копошащихся в вечном болоте циклического разрушения и созидания. В то время не было ничего похожего на папилос. Несмотря на множество способов взаимодействия с окружающей средой, даже ультима не могла сравниться с тем, что я тогда испытывал. Это был вопрос незамедлительной реакции пиксельного мира на действия игрока. Такое смогла предложить только седьмая часть серии Ричарда Герриота. Вселенная на кончиках пальцев, точнее, на конце указательного, прямо там, на экране. Божественно. Вернувшись домой, я рассказал родителям о своем открытии. Помимо этого, у меня был аргумент, чтобы убедить их купить мне Амиго 500. Я сказал, что буду копировать игры, как это делал Жан Марк, с помощью программы X-Copy Pro, которую он продемонстрировал мне несколькими часами ранее. Тем летом наше трио дружно пересело на Amiga 500, а свои старые приставки из Sega Master System, которые мы также приобрели вместе, чтобы обмениваться играми, мы убрали в шкафы только за тем, чтобы когда-нибудь снова достать их ради Кен Space Harrier, R-Type, Shinobi или Thunder Blade, игры, которые я проходил много раз и знал наизусть. С появлением Amiga для меня открылся новый мир. Мир, который я ранее видел на компьютерах Apple II, ZX Spectrum, Amstrad CPC и даже на Atari ST у Udeni, еще одного школьного друга, с которым мы в прошлом году провели немало воскресных дней. Тогда игра Dungeon Master стала нашим наркотиком, нашей одержимостью. Она предлагала несравнимое погружение, взаимодействие на кончике курсора. В то время слово «булфрог» было только названием. Несмотря на награды, которые тогда получила Папиелос, мне не удается вспомнить никаких французских интервью с Питером Малинье. И все же в различных изданиях 1990-х годов я следил за всеми новостями о студии и ее проектах. флад «Пауэр Monga, «Папиелос 2», «Синдикейт», Magic Carpet. Выходило множество статей, и все они были кучу раз прочитаны, перечитаны, запомнены наизусть. Я до сих пор помню интервью Саймона Баттлера, разработчика Total Recall, изданной Ocean Software, в 81-м выпуске Tilt, где его спросили об оригинальности в видеоиграх. Чаще всего оригинальные игры воспринимаются как странные. Геймеры с сомнением относятся к тому, чего раньше не видели, и неохотно покупают такие продукты. Конечно, есть исключения вроде Papylos, но это именно что исключение. Я не думаю, что кто-то осмелится пойти по стопам Bullfrog, Кроме того, их следующий проект наверняка будет выполнен в том же ключе, что и первый. Что останется от их оригинальности, мой дорогой Саймон? Сама манера работы Молиньё, Булфрог и Лайон всегда подразумевала следующий набор действий. Берутся уже знакомые, проверенные концепции, потом они искажаются почти до полной неузнаваемости, при этом сохраняется лишь скелет оригинального геймплея, обогащенный новыми видами взаимодействия с игровым миром и новым подходом к пониманию каждого жанра. Продолжение Папиелос? Да вот оно, с добавленными элементами РПГ и механикой кастомизации Бога. Так было в Папиелос 2. А вот их другой проект, выполненный ближе к симуляции, Пауа Монго, игра, в ходе разработки которой Питер Молиньо пожалел о большинстве принятых им решений. Экономический симулятор в стиле Сим-Сити. Студия создаст Theme Park и Theme Hospital. В моде игры, похожей на Doom, Молиньо и его банда разработают странную и сложную Magic Carpet. Компания Кричерс и их покемоны завоевывают сердца игроков по всему миру. Black and White подарит им гигантское животное, которое не смогут дрессировать как душе угодно. Популярный RPG Fable 1, 2 и 3 разрушат уверенность экспертов в том, на что можно навесить этот ярлык, а на что нельзя. Факт остается фактом — У Малинье, и студий, соучредителем которых он являлся, было явное желание отклониться от жанров, вывести их за рамки условности и облачить в более привлекательную и эргономичную форму. Тем удивительнее, что это стремление к доступности и удобству, в то время когда большинство РПГ или варгеймов все еще управлялись исключительно с клавиатуры, тянуло все их продукты в сторону необычности, всегда отличавшей проекты Малинье. Все очень просто: игра от Малинье всегда заметна. Ее можно почувствовать, увидеть издалека. Однако, как мы увидим по ходу этой книги, ничего, абсолютно ничего из этого не было задумано заранее. В момент разработки игры Малиньо представляют собой живые конструкторы, игривые вещи, которые только и ждут, чтобы их структурировали, сформировали, раскрыли. Далее, между 80-ми и началом 2000-х годов, я купил или скопировал на амига все игры Питера. Затем, уже являясь журналистом, специализирующимся на РПГ благодаря своим первым редакторам, я принес клятву на Baldur's Gate, Planescape Torment, Final Fantasy и Deus Ex, что буду неустанно следить за Fable в изданиях, для которых начну писать. Первая часть была проанализирована в журнале Joypet в версии The Lost Chapters. Затем я отправился на превью второй и третьей части, а также игры The Movies во время выставки Activate, которая оказалась незабываемой для всех, кто ее посетил. Мне даже посчастливилось поехать в Гилфорд вместе с горсткой иностранных журналистов, чтобы несколько часов поиграть в мертворожденную Fable Legends, а затем провести время с командой Lionhead и обсудить будущее Xbox 360 с Филом Харрисоном, который в то время посещал европейские студии. Но с Питером я встретился только на демонстрации Fable The Journey, незадолго до его ухода из Lionhead. Я был одним из тех игроков, которых Питер заставлял мечтать, ведь он раз за разом делал громкие заявления и объявлял о своих амбициях за месяцы, а иногда и за годы до фактического выхода очередного проекта. И если несколько лет назад некоторые журналисты поносили его, как и Шона Мюррея, соавтора No Man's Sky, то в моих глазах он все равно остался визионером, человеком, который предвидел весь потенциал игровой формы, не имея технических средств для полной реализации своих планов. Многие из его идей воплотились впоследствии, после массового распространения нужных технологий. Например, бороду, которая растет в реальном времени в ролевой игре, как это было в Fable, я обнаружил несколько лет спустя в Ведьмаке 3 и воскликнул «Питер это предвидел». То же самое касается деревьев и травы, которые заново вырастают через несколько дней после того, как их срубили или вырвали. Такое происходит во всех survival играх Чтобы описать карьеру Питера, я воспользуюсь концепцией Джамбатисты Вико «Годы жизни 1668-1744» из его «Новой науки», где он разделяет историю цивилизаций на три периода — эпоху богов, эпоху героев и эпоху людей. Но если Вико говорил о человечестве, обществах и стадиях их эволюции, то, на мой взгляд, это разделение прекрасно иллюстрирует жизнь соавтора «Populous фейбол и Syndicate» — взрывное, и «Божественное», в случае с «Популос», «Начало», которое сразу вывело его на передний план видеоигровой индустрии. Затем флагманская серия РПГ, поставившая под вопрос саму геройскую тематику, «Фейбл», и его последние, менее знаковые, а иногда даже провальные игры «Три эпохи», «Три молиньо», «Три студии» «Булфрог», Twenty «Твенти Тукэнс». Наконец, в отличие от своих предыдущих работ, забилующих с носками и перекрестными ссылками, Здесь мне хотелось бы придерживаться более плавного стиля повествования. Я собираюсь следовать тем долгим часам обсуждений, растянувшимся на несколько месяцев, которые мы провели вместе с Питером. Обычно где-то между полуднем и двумя часами дня он рассказывал мне свою историю так, как никогда не делал раньше, размышлял о своих ошибках и недостатках, а я отмечал и записывал каждую деталь, в которую мы могли бы углубиться сейчас или позже в ходе одного из многих наших последующих разговоров. Спасибо за уделенное мне время, Питер.